Глава 5 Чуть позже Клеменс показывал ей зал для собраний, особенно заостряя внимание на тех непоследовательностях, которые, как он считал, могли ее заинтересовать. Они были практически одни в просторном зале, заключенный Мартин бесшумно подметал неподалеку. — Насколько вы осведомлены об истории этого места? — То, что рассказали мне вы, что рассказал Андрус, ну и кое-что слышала от заключенных. — Да, я видел, как вы разговаривали с Диланом. Он налил себе немного виски из металлической фляги, которую принес с собой. Отдаленный четырьмя этажами потолок неясно вырисовывался над ними. Это довольно интересно с точки зрения философии. Дилан и все остальные ударились в так называемую религию примерно пять лет назад. А что это за религия? Клеменс глотнул свой напиток. «Не знаю, очень трудно что-то сказать. Какая-то разновидность тысячелетнего апокалиптического христианства». «Хм, совершенно точно». Все дело в том, что когда компания захотела ликвидировать заведение, Дилан и все остальные изъявили желание остаться здесь. Компания умеет видеть свою выгоду, поэтому им было разрешено остаться в качестве сторожей с двумя надсмотрщиками и медицинским сотрудником. Клеменс обвел рукой зал. «И вот мы здесь. Здесь не так уж и плохо. Никто не проверяет нас». Никто не беспокоит. Транзитные корабли постоянно доставляют нам грузы. Нам разрешено пользоваться всем, что найдем. И к тому же компания выплачивает людям минимальную зарплату, как сторожам, пока не закончится их срок. А она гораздо больше, чем заработки заключенных на земле. У нас есть кое-что почитать и посмотреть. Да и собственная религия. Еды у нас много хотя пища несколько однообразна. Вода хорошая, и если регулярно бриться, то никакие вши не страшны. Здесь очень мало разновидностей живых организмов, и они не могут проникнуть в комплекс. А если бы погода была получше, то здесь вообще было бы довольно мило. Рипли задумчиво отпила немного виски. «А как насчет вас? Как вас угораздило сюда попасть?» Он поворачивал стаканчик перед глазами, держа его одними пальцами. «Я знаю, что этому трудно поверить, но то, что я имею сейчас, гораздо лучше моего предыдущего назначения. Я люблю одиночество. Я не люблю быть в центре внимания. А здесь подходящее место для этого. До тех пор, пока кому-то не потребуется помощь при повреждениях, что случается здесь гораздо реже, чем вы можете предположить, Я предоставлен сам себе. Я могу читать, смотреть видео, прогуливаться по комплексу или забраться в свою комнату и орать сколько души угодно. При этих словах он обаятельно улыбнулся. Это чертовски лучше, чем постоянно находиться в обществе садистов охранников или хныкающих заключенных. Он показал на свою голову. «Как вам прическа?» Рипли осторожно потрогала свой череп. Странное ощущение. Кажется, что волосы по-прежнему на месте, но когда трогаешь голову, то обнаруживаешь, что их нет. Клеменс кивнул. Это все равно, что потерять ногу. Будет казаться, что она есть. Человеческое тело – забавная вещь, а человеческий мозг еще забавнее. Клеменс осушил свой стакан, и посмотрел ей в глаза. Ну а теперь, когда я рисковал испортить отношения с таким хорошим человеком, как Андрус, настаивая на кремации, и поведал вам скучную историю фурии 161, может быть, вы все-таки расскажете мне, что вы искали в теле умершей девочки, и почему так необходимо было кремировать тела? Она только собралась ответить, но он жестом остановил ее. «Только давайте обойдемся без всяких мерзких вирусов». Андрос был прав, утверждая, что их можно парализовать элементарным замораживанием. «Но вас это не устраивало, и я хочу знать причину». Рибли кивнула и, отставив струну чашку, повернулась к нему. «Прежде всего, мне хотелось бы кое-что уточнить». Клименс пожал плечами. «Что именно? Я вам нравлюсь?» Он отвел глаза. Но пока он обдумал, что сказать, его язык, независимо от сознания, уже что-то говорил. Но это, как он с удивлением обнаружил, было не так уж и плохо. В каком смысле? В том самом. Как оказалось, мир полон чудес, даже под облаками фиорины. Вы слишком прямолинейны. Нельзя так разговаривать с человеком, как я уже упоминал, склонным к одиночеству. «Извините, но я по-другому не умею. Я слишком долго находилась в космосе». «Да, пробормотал он и я тоже. У меня не было времени научиться всяким уверткам. Я всегда говорю только о главном. Мне пришлось научиться этому». Клеменс молча наполнил оба стаканчика, взял один из них и стал помешивать его содержимое, наблюдая за воронками, образующимися на поверхности.